Глава 17. Чомпинер со змеями. Наверное, мне это просто кажется, но, Ваше Императорское Величество, благочестивая Эсси уже дважды падала в яблоки за несколько часов. Возможно, благочестивая Эсси росла в мире, где была нехватка необходимых витаминов и минеральных веществ. Где-то на краю сознания выцепилась мысль, в какие яблоки падала благочестивая Эсси, и вторая догнала. Какие такие витамины нужны, чтобы в яблоки не падать? Так, пардон, муа. Это же яблокочестивая Эсси, которая свалилась в яблоки. Интересно, где они? Хочу яблочко. Матик, скажите мне безо всяких вычурностей. С ней все в порядке или требуется лечение? Император. Взволнован. Говорит хоть и тихо, но очень эмоционально. Я думаю, что лечение не понадобится, Ваше Императорское Величество. Витамины? Да, необходимо, чтобы благочестивая Эсси восстановила силы. А это матик, императорский лекарь, как и ночью, учтив и спокоен. Значит, волноваться за свое здоровье нет причин. Хотя, кто поймет этих драконов? Машуня, окстись, ты и сама дракон, так что привыкай и не чихай. Надо подслушать еще немножко, вдруг скажут чего интересного. И точно, матик добавил совсем шепотом. Я проверил, Ваше Императорское Величество, хоть мне и неловко, без согласия пациентки. Но да, перед вами дочь усопшего Вестелоронида Амахши Ампийского, последнего короля лесных драконов. Ты уверен, лекарь? Абсолютно и точно, Ваше Императорское Величество. Его ментальный отпечаток сохранился в душе благочестивой Эсси так же великолепно, как и Вашей уважаемой матушке в Вашей душе. «Кто же мать Эсси? Ты уловил ее отпечаток?» Матик замялся, потом кашлянул деликатно и ответил. «Я уловил отпечаток матери, но не имею чести знать эту особу. Я проверю, как только окажусь в своей лаборатории и постараюсь найти ту благочестивую Эсси, что дала жизнь вашей гостье. Тут я не только раздумала чихать, но и дыхание затаила, чтобы случайно не выдать себя. Он может узнать, кто моя мама». Он может найти ее. Господи, как я желала этого несколько лет назад. Возможно, и сейчас желаю, но елки, немного поздновато. Нет, никогда не поздно. И вообще, я принцесса. Нет, не просто принцесса. Принцесса короны. У меня есть целое королевство, матик сказал. Вот матику я почему-то верю. Благочестивая Эсси странно не дышит, задумчиво сообщил лекарь. Черт. «Меня раскрыли!» «Эсси?» Курт явно напрягся. «Ну, что поделать? Честные драконы!» «А я нечестная!» «Вот такая вот какашка!» «Яблоки!» — пробормотала я, старательно входя в роль бредящей, обморочной Эсси. «Мне обещали яблочки и не дали!» «Эсси, посмотрите на меня!» Ласковый голос Курта на секунду вогнал меня в ступор. «Господи, этот мужик умеет быть нежным?» Приоткрыв глаза, я увидела его лицо, Прямо над моим. Так близко, что даже смутилась. Что он делает? Хотя... Я уже видела его голые ляжки и ягодицы. Пусть целует, если хочет. Попробую его губы на вкус. Эсси, как вы себя чувствуете? Не целует. Гад. Я вздохнула. Вроде бы неплохо. А яблочки где? Курт улыбнулся. Будут вам яблочки. Хотя они настолько же дорогие, насколько и Апанай. Я распоряжусь доставить в ваши покои большую корзину. Только порезанные на кусочки. Пашка целые не ест, слабо уточнила я. Ваша служанка позаботится об этом. Матик, каких еще витаминов не хватает, Эсси? Лекарь кашлянул, появляясь в поле моего зрения с поклоном, и ответил почтительно. Витамин 115, более известный под названием Арбан, и витамин 48 из группы хитино теплозависимых, По всей вероятности, благочестивая Эсси не могла иметь доступа к ним в мире, где выросла, поэтому парадное воплощение, как и боевое, были для Эсси недоступны. Однако при должном восстановлении витаминного баланса Эсси сможет без труда принимать оба воплощения. Хорошо, матик, позаботься, чтобы Эсси получала необходимую дозу витаминов каждый день. И запиши результат освидетельствования. Он нужен мне как можно быстрее. Лекарь отвесил низкий поклон и с бормотанием «Тотчас же немедля оформлю и пришлю со слугой», вышел из кабинета. Курт присел рядом со мной на диванчик, слишком близко на мой вкус, взял мою ладонь в обе руки и прижался к ней щекой. Легкая щетина щекотала и царапала кожу, но этот жест показался мне невероятно интимным, как касание крыльев. Я не посмела шевельнуться и только смотрела в притягивающие голубые глаза. «Наваждение какое-то, ведь он совсем не нравится мне, этот напыщенный император, и безответственный в отношении сына, и вообще слишком старый». «Простите», — пробормотала я, пытаясь уклониться от, как мне показалось, неизбежного поцелуя. Курт выпрямился, превращаясь из заботливого мужчины в отстраненного правителя. «Не прощаю», — ответил он мне и встал. Но позволяю вам провести утро с наследником в моих покоях. Матик подготовит примерное меню с учетом всех возможных нехваток, но мы будем ждать вас в саду для партии в Чомпенер. Если я и пойду играть в эту игру, ответила я, постаравшись скрыть радость от позволения, то Некс будет со мной. Прошу вас, нет, приказываю обращаться к наследнику империи полным титулом и именем в присутствии третьих особ. В голубых глазах блеснуло нечто вроде мстительного злорадства. А я решила обидеться. Встала. Изобразила реверанс и ответила, не сдерживая язвительность. «Вам бы подумать над сменой системы образования имен, император. А то язык сломать можно. Мне же мой язык слишком дорог. Вы снова перечите мне». Курт вздохнул устало, отвернувшись к столу. «Вы подрываете мой авторитет, наши устои». Вы делаете все, чтобы приучить наследника к неповиновению. Что прикажете с вами делать, Эсси ранелла? Что со мной делать? Господи, послушаться, конечно. Сделать так, как говорит женщина, хотя бы один раз в жизни. Хотя и у нас в мире обычно делают наоборот. Император, я понимаю, что здесь должен быть мой дом. Все это вот. Я обвела взглядом комнату и пыльные гобелены на стенах. «Должно быть в моем сердце и вообще, но поймите, и вы меня». Восемнадцать лет я варилась в другом мире со своими законами, со своей моралью, со своим богом, и вдруг меня вырвали оттуда и перенесли сюда. Сказали, «Ты дракон, Маша. Делай и думай, как дракон. Но ведь я не могу забыть все, что было моим миром столько лет. Как мне поступить, ваше императорское величество? Как мутировать в настоящего дракона?» Курт обернулся, подошел ко мне в два шага, взял за руки. «Эсси, я не мог и предположить, что вам будет трудно освоиться в мире, где вы родились. Думаю, что во дворце Амахши вам станет проще вспомнить. Королева Емезида прибудет к вечеру, а я...» Он снова поднес мою кисть к щеке, потерся о нее, дунул на кожу, сказал «тихо». «Я лично прослежу, чтобы вас обучили» всем премудростям драконьей жизни. «Вы не останетесь одна, Эсси. Вы под моей протекцией». «Мне льстит ваше внимание, император», ответила я, только чтобы что-то ответить. Смятение снова овладело мною. Курт явно хотел от меня не хлеба. Совершенно точно не хлеба. Но ведь я ничего от него не хочу. Я даже не знаю, хочу ли я его. «Нет, не спорю. Он весьма интересный мужчина» приятный на вид и вполне себе властный герой, как в любовных романах. Но, блин, у меня не ёкает сердце при виде императора. Я влюблялась в парней, летала на крыльях, парила на розовых облачках, а потом разочаровывалась. Всё это не проблема. Проблема в том, что я ничего особенного не чувствую, когда Курт стоит вот так близко, и его дыхание обжигает мне кожу. Это не просто внимание, Эсси. Промурлыкалон – точно большой и голодный кот, перед которым поставили миску жирной сметаны. «Божечки, да ведь я сметана! Я не хочу быть сметаной! Я совершенно точно не хочу быть сметаной ни для императора, ни для какого-либо другого дракона! Меня здесь держит только Некс и забота о нем! Все остальное – просто глупости! из за просто внимание я вам премного благодарна!» ляпнула от балды, аккуратно высвобождая руки. «Пожалуй, я пойду к наследнику. Он наверняка проснулся и чувствует себя одиноко. Мой сын в порядке. Под охраной Шетчи. Ваш сын нуждается во мне и в вас, а не только в охране. Я понимаю, что вы хотите сказать, но я вырос в таких же условиях, как и он, и не чувствую себя обделенным». Со вздохом я покачала головой. «Он не чувствует. Конечно же...» От него заверсту разит одиночеством и неудовлетворенностью. Он забросил воспитание сына, скинув мальчика на наставников и телохранителей. Нет, он неисправим. Я могу заниматься дрессировкой собак, могу переучивать кошек, но только не собираюсь переделывать мужчину. Просто буду рядом с Нексом, чтобы мальчику было с кем пообщаться о своих страхах, прижаться, обнять, посмеяться и поплакать. «Разрешите удалиться?» спросила как можно более отстраненно. И Курт отпустил меня, склонив голову. «Идите. Вы свободны в передвижениях. Я отдам приказ Шетчи следовать за вами повсюду. Но, Виуза, Ради, не пытайтесь от них скрыться. Как вам будет угодно». В спальню я вошла в растрёпанных чувствах. Мне было чего то нехорошо. Вот физически мутило, и всё тут. Раньше я сталкивалась с проблемами. Были и счета оплаченные, и конфликты, и даже подозрения в воровстве отчего меня в полиции допрашивали. Но никогда мне не было так плохо от разговора с мужчиной, пусть даже императором. Некс уже не спал. Ожидаемо он валялся на кровати и пытался читать свиток, Но ему мешал Пашка, подкрадывался неожиданно и кусал бумагу, делая в краях дырки. «Пашенька, перфоратор ходячий, иди сюда», — велела я попугаю. Тот заскакал по покрывалу, растопырив крылья и загоготал своим противным злодейским смешком. «Машенька, наконец-то ты пришла, а мы уж думали, ты с императором завтракать будешь. Не Машенька, а моя Ранелла. Это как его, Вестерани Лани давно. Вот, и я задрала нос перед Пашкой. Попугай замер, а потом присвистнул тоненько. «Нифига себе, имечка! Ты бы его записала, что ли, а то так и будешь запинаться. Зачем мне бумажка, если у меня есть ты?» Я усмехнулась и протянула руку. Пашка взобрался по ней мне на плечо, бурча. «Я что тебе, диктофон?» «Опционально. Так что запоминай имена. Мне высказали, что я не тяну на королеву. Давай, спасай королевство лесных драконов». «Маша, неужели ты не можешь запомнить наши имена?» Удивленно спросил Некс. «Они такие простые. И ты туда же. Настоящий сын своего отца». Я деланно оскорбилась, плюхаясь на кровать рядом с мальчиком. Тот отбросил свиток и кинулся мне на шею. «Маша, я не хотел тебя обидеть. Ты же не обиделась, скажи». «Не обиделась», — обняв Некса, засмеялась я. «Но мне нужна твоя помощь. Давай проведем время с пользой. Во-первых, Пашка должен запомнить все ваши полные имена. Твоё, Императора, Советников, Придворных. Во-вторых, я хочу научиться читать». «Читать?» — Некс оторвался от моего плеча и глянул в глаза. «Маша, тебе нужен наставник». «Мне нужен ты, лентяй, и бумага с ручкой, с пером, хоть буквы мне покажи». До обеда мы исправно учились. Некс рисовал кружочки, квадратики, треугольники, ромбы, а потом пририсовывал к ним крючки с разных сторон, ставил внутри точки или другие фигурки. С удивлением я узнала, что алфавит у драконов не азбучный, а послаговый. Каждому определенному слогу соответствовало сочетание фигурки и дорисовки. Кружок обозначал букву «А», кружок с точкой – слог «Ба», кружок с квадратиком – слог «Ра». К концу занятий у меня голова кружилась, и в глазах мелькали закорючки, поэтому я с радостью встретила одну из шетчи, которая притащила на подносе маленькие лепешки с кусочками сушеного чего-то, даже и не понять, мясо это или рыба. Вторая ее сестра-близнец грациозно несла следом еще один поднос, уставленный кубками и кувшинами. Третья девушка поставила перед Нексом миску с супом. По крайней мере, мне показалось, что это суп, хотя он пах фруктами. «О, завтрак!» С осторожностью обрадовалась я. «Обед, Эсси», — поклонилась первая Шетчи. «Его императорское величество просили вам передать, что сразу же после вас ждут на партию Чомпинера в саду». «Некс, что такое Чомпинер?» «Выбирая кусочек чего-то, что можно положить на лепешку», — спросила я. Мальчик залпом осушил один из кубков, вытер рукой губы и ответил с довольной миной. «Это очень увлекательная игра для Эсси. Тебе понравится, Маша?» «Я имела в виду... Расскажи мне, как в неё играть. Чомпа? Это...» Он запнулся, раздумывая над объяснением. Потом лицо его просветлело. «Помнишь, мы смотрели по ящику у тебя дома, как мужчины били по маленькой штучке изогнутыми палками?» Я глянула на мальчика с прищуром. Штучка и изогнутые палки? А, хоккей! На льду, да? Это был лёд? Я не понял, признался Некс. В чем пенеры играют на траве или на песке? Только не палками, а воронками. Воронками, конечно. И надо бить воронками по шайбе, по шару. И не бить, засасывать. Игра по засасыванию шариков в воронку показалась мне верхом идиотизма. Но вслух высказать эту мысль я остереглась тем более пришедчи, которая терпеливо ждала, пока мы пообедаем. Подсок из красного лимона, сушеное нечто пошло на ура. Вкус был весьма интенсивным, но определить, что именно я ем, не смогла. Среднее между мясом, рыбой, черепахой и вяленым пауком. Уплетая третий кусочек, я старалась не представлять тарантула в панировке и усиленно заменяла этот образ кусочком воблы. К пиву бы, кстати, это нечто, пивка бы или хотя бы какого-нибудь местного ликерчика, апанайчика. Когда мы закончили с едой, шетчи с поклонами убрались, унося подносы, а их место заступило вэй с платьем, которое мне показалось очень похожим на амазонку, с узкой юбкой, разрезанной по бокам, со строгим лифом, правда, не закрытым до конца, с прилагающимися к юбке толстыми чулками, которые можно было с натяжкой назвать «штанами», Платью надо было надеть широкополую шляпу конусом и мягкие сапожки с короткими когтями. «Отлично!» – я покачала головой, осматривая всю эту прелесть. «Теперь я буду похожа на вьетнамскую собирательницу Риса, дикарку из джунглей и одновременно на леди Честертон». «Эсси, мне непонятны ваши слова», – присела в поклоне Вэй, «но мне кажется, что вы будете неотразимы в наряде для игры». «Естественно», – согласилась я, проходя за ширму. Вьетнамская дикая леди Честертон и должна быть неотразимой. Слушай, Вэй, может, не надо шляпу, а? Эсси, не начинайте, пожалуйста, все сначала», — твердо сказала Вэй, снимая с меня утреннее платье. Некс отозвался с кровати. «Маша, ты же драконица. Ты принцесса короны. Принцессам короны надо переодеваться три раза в день. Хотя бы». «Три?» — воскликнула я, пока Вэй натягивала на меня свежую рубашку. «Да я чокнусь менять платье трижды в день! Сколько времени тратится зря?» «Время не может быть потрачено зря, Эсси!» Тон Вэй стал наставительным. «Видимо, эта девушка решила взять меня под своё покровительство, если можно так выразиться, и объяснить все тонкости бытия высокородной Эсси. Ладно. Может быть, когда я по-настоящему взойду на престол лесного королевства, перепишу все законы? Да ну нафиг! Менять шматьё трижды в день!» Это время можно потратить на более полезные вещи. На саморазвитие, на управление. Эх, ладно. Пока что я еще не королева. Делать мне еще особо нечего. Поэтому будем переодеваться. Тем более Вэй все делает сама. Даже платьишки не надо выбирать. Некс, ты, кстати, тоже переоденься. Пойдешь со мной. Тоном, не предусматривающим возражений, велела я. Мальчик поперхнулся и ответил удивленно. Но отец... «Мой венценосный отец не сказал мне, я должен, наверное, вернуться в залу для теоретических занятий? Ты пойдешь со мной. Но я не одет. Вэй принесет тебе. Что там надо? Камзол, брюки, обувь. Вэй, я не смею, Эсси», – аж присела от неожиданности служанка. «Наставник, Эвьер Венчвию, занимается его императорским высочеством. Масики мои няшные». Ласково, но жестко сказала я. Мне абсолютно параллельно, кто кем занимается в вашем закомплексованном мире. Некс не выйдет без меня никуда, и один не останется нигде, без исключений. Посему ты, Вэй, пойдешь в покои наследника и принесешь ему одежду. А если кто-нибудь вякнет, скажи распоряжение венценосного императора, этого, как его. Пашка, ты учил уроки? Рандоверила Курта, милочка отозвался попугай сонным голосом Елены Сергеевны. «Вот его! Все! Я одета!» «Шляпку, Эсси!» – пролепетала Вэй, обескураженная моим приказным тоном. Через полчаса по приблизительному земному времени мы выдвинулись празднично одетой колонной из меня, окруженной тремя шетчи, Некса в строгом темном камзоле, окруженного еще тремя шетчи, скромной Вэй варьергарде и Пашки на спине примчавшегося Цезаря. Выглядели мы со стороны, наверное, весьма представительно, потому что все встречные слуги поспешно кланялись или делали глубочайшие реверансы. Или это все из-за императорских телохранительниц. В саду было шумно и церемонно весело. Невесты чинно развлекались, до начала игры, тренируясь засасывать мягкий шарик в огромную, изящно изогнутую воронку в виде тримбиты. Все драконьи девицы были одеты примерно, как и я. Амазонка, шляпки, когти на сапожках. Разным был только цвет нарядов. Императора нигде не было видно, хотя я его особо и не искала, но стало неуютно. Только невесты, только хардкор и взгляды, направленные на меня, неприязненные, холодные или обжигающие. Что-то не задались у нас с этими драконицами отношения. Чего они против меня взбеленились? Еще немножко и сожрут живьем». Пашка пришкандыбал ко мне по травке, провожая взглядом Цезаря, который решил погоняться за мячиками и распугал чинных невест. Подвиск девиц, попугай вскарабкался мне на плечо и вякнул противным голосом. «Божечки, картошечки! Это у нас что такое? Конкурс красоты наоборот? Кто кого уродливее?» «Тише ты, поганец!» Я схватила Пашку за клюв. «Не дай бог услышит кто, и нас казнят!» «Тебя не казнят, Машенька!» Ты надежда для облагораживания расы драконов. А я сбегу и буду вещать правду с высоты самой высокой колокольни. Маша, хочешь попробовать? Некс подскочил ко мне с изогнутой воронкой и мячиком, высоко поднимая его над травой, чтобы Цезарь не достал даже в прыжке. А Цезарь пытался изо всех сил. Потом переключился на мячики других, Эсси, и те снова с визгом попрятались за своих мужественных служанок. «Господи, неужели мои мохнатые зверюшки такие ужасные?» «Я попробую», – протянула руку и ухватила легкую костяную трембиту. «А как этим пользоваться?» «Внутри живет вихрь. Чтобы он перестал засасывать, надо просто зажать пальцами вот эту дырочку. Тогда он отдаст мячик». Я ощутила под пальцами вибрацию трубы. Там и правда внутри было движение воздуха. Зажав дырочку у самого узкого конца, с удивлением заметила, что вибрация прекратилась. Отодвинула палец, снова Ж! Прелесть, а не игрушка. Некс бросил мячик на траву, и я нацелилась воронкой на него. Но не тут-то было. Оказалось, гравитацию можно было вообще не учитывать. Мячик заскакал, как сумасшедший золотой снич, отфутболиваясь каждой крохотной травинкой, а я заметалась со своей трембитой, пытаясь его поймать. А тут еще и Цезарь примчался, включаясь в веселую игру. Пашка принялся его отгонять с ором и хлопаньем крыльев. Некс хохотал, как помешанный, и даже шедчи хихикали в ладошки, старательно скрываясь от меня. «Ах ты ж!» Я гонялась за дурацким мячиком от куста до куста, раскрасневшаяся, вмиг вспотевшая, но сдаваться не собиралась. Мячик же словно дразнился, ускакивая все дальше и дальше пока не улетел за пределы сада, на песчаную дорожку. А я за ним. Выскочила из-за цветущего куста с воронкой наперевес, а там бум-бам-банц! То ли я врезалась во что-то теплое, мягкое и с перьями, то ли это самое оно сшибло меня на полном ходу. Но я очутилась вверх тормашками в кустах и задрыгала ногами, пытаясь выбраться. ходу при этом я еще и орала, как ненормальная. И, конечно, ни Шетчи, ни Вэй, ни вообще кого-нибудь рядом не оказалось. А потом чья-то сильная рука схватила меня за рукав платье, как щенка за шкирку, и вытащила из колючих, благоухающих орхидеями кустов. Благочестивая Эсси, не стоит так громко выражать свое неудовлетворение, приветствовал меня глуховатый голос со смешинками в тоне. Знакомый голос? Ох, какой знакомый! Я подняла глаза с сапог из змеиной кожи, по строгому камзолу, изукрашенному по манжетам и застежке кружевами, глянула в лицо и утонула в глубоких голубых глазах. От уголков глаз к вискам разбегались мелкие веселые морщинки, и очень порадовала улыбка на лице императора.